Глава 13. Городской дом. День пересечения разлома. Утро. Лина стояла на краю крыши городского дома, сматриваясь в выходящую к Кутузовскому кольцу улицу Советов. Вчера затемно вернулся отряд, сопровождавший Кирилла, Руслана и Беса на вагоноремонтный завод. Из десяти человек вернулось восемь. На вопрос Ивановича, где остальные, последовал ответ, что они нарвались на засаду возле переправы. «Ты простояла здесь всю ночь!» Жека приобнял ее за плечи со спины. «Пойдем в убежище! Жаль, что так все закончилось!» Эля хотела заплакать, только глаза, похоже, выплакали все слезы еще ночью. «Я хочу побыть одна!» «Ребята, давайте вниз!» Сергей прохромал от люка и встал в паре метров от Лины с Жекой, не решаясь подойти ближе. «Нам всем нелегко, хоть и знакомы были без году неделю. Для меня это тоже огромная утрата!» Сергей даже не обернулся на звук приближающихся шагов, зная, что это тихим шагом подходит Артак. Тот молча встал рядом с Сергеем, не желая нарушать тишину сходящих на нет утренних сумерек. Успокаивать девчонку, равно как и пытаться увести ее с крыши, бессмысленно. Чтобы там не говорили психологи, а ее возраст вполне можно отнести к переходному. Окончательно личность формируется к 25, не раньше. Именно поэтому и говорят, что человек перестает расти в физическом плане, только никто не добавляет, что физический рост переходит в эмоциональный, наделяя нас возможностью более трезво смотреть на вещи, принимая то, что уготовано судьбой. Понятно, что для нее весть о смерти Кирилла и Руслана имеет особое значение. Они для нее были больше, чем друзья. Она любила их по-особому. Духовной любовью которую редко можно встретить даже между родственниками. Артак прекрасно осознавал и другой момент. Имея это неокрепшее создание, желание покинуть этот бренный мир, они ничего не смогли бы сделать. Девчонка ждет, сама не зная чего, но упорно ждет. В ее груди еще тлеет уголек надежды, который называется стадией отрицания. Любые попытки увести ее с крыши ускорят переход от отрицания к гневу, а вот это может уже принести плачевные последствия, как для нее, так и для других. Весьма кстати на поясе жила заскрипевшая рация. «Артак, прием!» — говорит Колизей. «Слушаю!» — Артак слегка толкнул Сергея локтем и кивнул на девчонку, сделавшую небольшой шаг к низкому парапету крыши. «По совету в нашу сторону направляется огромная толпа. Вооруженные мужчины, женщины и дети». «Ничего не предпринимать!» Лина повернулась с полными надеждой глазами, а в следующий миг сорвалась с места люку, ведущему в здание. Пока Сергей с Артаком и Жекой спускались по лестнице, она уже бежала по Советов навстречу идущим людям. Завидев бегущую с дикими глазами девчонку, вперед вышел рослый мужчина. Спрятав оружие за спину, он встал, скрестив руки на груди. Остальные замерли, заполнив все три полосы бывшей центральной дороги города. Артак, злобно сверля спину девчонки, бежал сзади, молясь, чтобы она не наделала глупостей. Надавать бы по заднице за такие выходки. Ведь не знает же, кто такие и откуда, рада первым встречным, будто щенок дурной. «Артак, я жду указаний», — вышел на связь Илья. «Да какие указания? Выходи на улицу, один». Эля первой добежала до толпы, остановившейся на площади свободы, пытаясь отыскать знакомые лица. Внутренне она понимала, что если бы друзья были здесь, они явно шли бы в первом ряду. Никаких намеков на носилки тоже нет. Она вопросительно посмотрела на молча стоявшего мужчину. — Ты, должно быть, Илина? меня зовут Петр, мне нужен кто-либо из твоих друзей. Сергей, Илья, Артак, где я могу их видеть? — Кто? Откуда? Сергей, кривясь от боли в ноге, все-таки вторым добежал до людей, рядом тенью вырос Илья. «Мы жители микрорайона, построенного в плавнях. До нас дошли сведения о подземных убежищах, поэтому хотим присоединиться к вам». «Это те, про кого вы спрашивали?» Лина, потеряв интерес, кивнула на братьев. Петр, изучающе осмотрел десантников с головы до ног и повторил вопрос. Получив утвердительный кивок Сергея, он жестом пригласил братьев и Артака отойти в сторону. Эля украдкой наблюдала за лицами беседующих, но не могла понять, что происходит. Артак вроде повеселел, потом резко помрачнел, по лицу братьев и вообще ничего не было понятно. Единственный вопрос, который терзал ее больше всего, откуда этот мужчина может знать их всех? Иваныч безразлично обвел взглядом народ, заполнивший площадь между городским домом и бизнес-центром. На чуках и чемоданах сидели не менее полутора сотен человек. благосидели молча, покорно ожидая своей участи. Иваныч при всем своем желании не мог помешать новым переселенцам. Люди — это руки, а руки — выполнение работы. Хорошо хоть карьерная лестница со смертью Антона Владиславовича открыла новые ступени и новые возможности. Пока же он ждал возле входа в убежище вместе с девчонкой, сверлящей его злобным взглядом. На девку Иванычу было наплевать. Он получил, что хотел. Столько лет ходить в подчиненных у всех подряд, и когда намек на повышение был так близок, появился сначала бездухов, заняв положенное Иванычу место, а потом и эта шайка -лейка. Восемь непонятно откуда явившихся умников, которые стали Иванычу как кость поперек горла. Теперь придется ждать мэра, еще бы от этого дурака старого избавиться. Затем предложить поделить власть, а там он бы разгулялся. Была бы его воля, на порог бы не пустил эту кодлу. Поганые десантники и их предводитель Команчий, который неизвестно как смог встать во главе тюрьмы и держать ее в железной дисциплине. Иваныч одновременно восхищался Артаком и не менее сильно ненавидел его. Не появись они в центре, все бы шло по условленному плану. Но это мелочи. Тоннель закончен и ведет он совершенно не туда, куда планировал старый маразматик. Уже скоро все станет, как и должно, и обстоятельства сложились очень удачно. Подслушанный разговор помог отправить на завод верных ему людей. Теперь остается только выжидать часа икс. «Стоишь, пес старый, наслаждаешься?» От голоса мэра за спиной Иваныч вздрогнул всем телом. А что? От неожиданности слова застряли комом в горле. «Тринадцать трупов меньше, чем за сутки. Ты отдаешь контроль своим действиям?» «Какие трупы? Откуда трупы? Тринадцать ушло, восемь вернулось. Получается пять. Откуда тринадцать взялось?» «За каким чертом я тебя держу, Илья?» Судя по имеющимся данным, Илья сделал шаг вперед. Пятеро не вернулись. Из тех, кто пришел, трое отравились ночью алкоголем. Четвертый вскрыл вены, пятый повесился. Шестой подавился в пустой столовой и задохнулся. Седьмой лежит в душе, с поломанной шеей, а калеку соскребают с путей. Уснул в своем кресле и скатился на рельсы под подъезжающего громозеку. Плюс двое не невернувшихся с переправы и трое моих лучших людей, на которых были возложены надежды, закончил Игнатич. Я, я разберусь. Конечно, разберешься. Лицо мэра зарила злобная улыбка от которой у Иваныча застыла кровь в жилах. «На завалах! С завтрашнего дня ты отправляешься в тоннели. Завал между нами и музеем почти разобран. Скоро займутся восстановлением свода. А потом ты и те, кто пришел сюда из СИЗО, отправитесь дальше, разбирать обвал тоннеля между Китайкой и горбольницей. Как человек, отвечавший до этого за оружейную, ты обязан перед сдачей полномочий подготовить мне полный отчет». После проведем ревизию по оружию. Пшел вон с глаз моих. Иваныч, словно нашкодивший пес, затеменил в убежище. Мэр же обвел взглядом народ и, махнув рукой, пошел следом. После спуска на первый уровень убежища всех проводили в помещение, предназначавшееся под театр. Мэр после небольшого разговора с Ильей и Сергеем отправился вместе с последним к лифту, оставив Илью командовать парадом. Если кто-то хочет есть или искупаться, это можно устроить. Также мы можем выдать вам новую одежду. Нет желающих? В таком случае оставляйте свои вещи здесь. Это свободное помещение, так сказать, культурный уголок нашей скромной обители. Не переживайте. Ваше добро никуда не денется. Помещение под замком. Ключи у меня. Мы же пока отправимся в центр. Там хранятся сведения о последней довоенной переписи населения города». Придется пройти формальную процедуру подтверждения личности. Имя, фамилия, дата рождения и место прописки. Попрошу за мной. Выйдя из театра, или я по коридору дошел до лифта, нажав на кнопку. Лифт рассчитан максимум на пять пассажиров, поэтому ведем себя цивилизованно, если нет желания застрять в нем на пару часов. Я спущусь первым и буду ждать вас внизу. Кто не хочет ждать, может вернуться на главную лестницу и спуститься ниже». Попадете в то же помещение, что и на лифте, только быстрее. Петр кивнул в толпу и зашел в лифт, к Илье. Быстро сориентировавшись по кнопкам, он отправил лифт на нижний уровень. Первым, кого увидел Илья, шагнув на платформу, был Иваныч, стоявший возле двери карцера. «Где громозека?» «Василий Иванович, с вашим братом только что уехали проверять музейную ветку, охрану с собой забрали, а меня оставили дежурить здесь». Илья недоверчиво посмотрел на ивановича, который всем своим видом напоминал милого котенка, и отвернулся. Тем временем из дверей лестницы через дезактивационное помещение на платформу начал выходить народ. И пространство заполнили изумленное восклицание. Илья вспомнил себя несколько дней назад, когда первый раз попал в убежище. Ни с чем не ощущение. Столько лет прожить в городе, ни о чем не подозревать, а потом лично прикоснуться к одной из самых сокровенных городских тайн. Народ набился на платформе, заполнив ее полностью. И Илья, спрыгнул на ступени, уверенно зашагал в тоннель. Петр пристроился рядом. Бросив беглый взгляд на своего спутника и увидев приподнятые брови, он медленно моргнул, заставив Илью еле заметно улыбнуться одними уголками губ. На платформе центра жителей плавней встречали не только женщины и дети. Мужчин в убежище осталось столько, что можно было по пальцам пересчитать. Остальные были отправлены на сопровождение переезжающих с районов людей, а также их обустройство. Люди Артака, ненадолго завербованные племянником Анисима, занимались расчисткой завала в тоннеле и участью своей были довольны. В тепле, с едой, ну и плюс – появился шанс на создание, если не семьи, то хотя бы пары. Война по-разному расставила приоритеты в головах людей. Но самое что ни на есть, большинство теперь хотело только одного – спокойствия. Поэтому новость о разнарядке для жителей тюрьмы была воспринята без возмущений, да и работали они один за троих, тем самым пытаясь как можно скорее избавиться от своего клейма. Мужчины, выбравшись на платформу первыми, подавали руки своим подопечным – помогая попасть наверх. Те тут же разбредались по сторонам, ошалело, крутя головами. Коренные жители наблюдали за ними с улыбками, не говоря ни слова. В конце концов, все двинулись к главной лестнице. Новоприбывшие для процедуры идентификации коренные же для того, чтобы потом провести экскурсию по своему жилью и помочь расположиться на новом месте. Платформа опустела в считанные минуты. Только памятник вождю стоял подняв руку вверх, указывая путь в светлое будущее. Едва стих шум шагов, из-за свода аккуратно выглянул человек, и тайком подбежав к противоположному краю платформы, забрался на нее, помогая себе только правой рукой. Начав соскальзывать, он инстинктивно попытался помочь себе левой, но рука предательски подкосилась от пронзившей тела боли. Зашипев, он перенес весь вес на правую и выкатился на платформу. Быстро поднявшись, выхватил из-за пояса пистолет, огляделся и, убедившись, что его никто не видел, отправился вглубь второй части платформы. Найдя в дальнем углу железную дверь, пробрался внутрь и, аккуратно спустившись по ступеням, собранным из железных уголков и просечки, подошел к еще одной двери. «Понаставили дверей, Можно подумать секретный объект!» Как и обещал выпустивший его человек, Замок только имитировал свое присутствие. Стоило дернуть вниз, и дужки раскрылись. Пробравшись внутрь, он включил фонарь. Свет выхватил толстые p деревянные подпорки, уходящие вдаль. Пройдя около трех сотен метров, он попал на развилку и, недолго думая, шагнул в правый тоннель. «Вы думаете, мы все сделали правильно?» Сергей стоял рядом с мэром, глядя, как охрана карцера поднимает бесчувственное тело Иваныча. «Не сомневаюсь. Приведите его в чувство. Один из охранников шагнул вперед и дал легкую пощечину висевшему кулем на руках двух амбалов Иванычу. «Девку свою так по заднице хлопать будешь». В тоннеле появились проблески света, послышались шаги, и через минуту на платформу выбрался Илья. Клиент благополучно не добрался до пункта назначения. «Одно меня смущает». «А ты не смущайся», — перебил Игнатьевич, отпуская уже бывшему безопаснику увесистую плюху. «Где я?» — застонал Иваныч, приходя в чувство. Увидев мэра перед собой, он затараторил заученный текст. «Он запросился в туалет. Я же не знал, что так выйдет. Я только открыл дверь, а дальше ничего не помню». «Не трать время попусту. Мы никуда не уезжали» отъехали на сто метров, прожектор потушили и вернулись пешком. Плюс за тобой наблюдали прямо здесь. Выходи, шпион. Из двери дезактивационного помещения вышел старший сын Петра. Я слышал, как они разговаривали. Второй сказал, что будет ждать его на заводе. Можно я пойду к своим? Очень уж хочется здесь все осмотреть. Получив одобрительный кивок мэра и фонарик от Ильи, пацан со скоростью спуганного олененка пересек платформу и побежал в тоннель. «Ты не учел один немаловажный момент. Я хозяин этого города и знаю абсолютно все, что в нем происходит. Даже если этот город лежит в руинах...» Мэр перевел взгляд на охрану. «Увести? Вы знаете, что делать дальше». Амбалы потащили на лестницу от трепыхавшегося, как червяк на сковородке Иваныча. Какое-то время с пролета раздавались мольбы и оправдания, за которыми последовал звонкий шлепок и повисла тишина. «С Богом!» – произнес Сергей, поцеловал крестик. «Нужно возвращать народ. Пока все идет по плану». Поселок Кирилловка. Спустя 20 минут после пересечения разлома. Решив не испытывать судьбу, мы пошли по главной дороге, ведущей к Мефодиевскому району. Справа – в закрытой территории, огороженной допотопными бетонными стенами. Слева были когда-то мелкие сервисы и магазины запчастей. Все-таки, как-никак, федеральная трасса была. Машин теперь можно не бояться. Поэтому мы, выстроившись в ряд, шли по потрескавшемуся и местами расплавленному асфальту. Мы с бесом шли по краям, ваня посередине, держа наготове арбалет и подсвякивая своими боеприпасами, которые он рассовал по карманам. Прилив адреналина после дикого баниного трюка сходил на нет, освобождая место осмотрительности и осторожности. Опираясь на сведения, полученные от Боровицкого на военстрое, район необитаем, но на душе все равно неспокойно. Я первым решил нарушить тишину и выглянул из-за Вани. «Бес, а ты зачем со мной вызвался?» «За мной вроде как должок был. Не люблю чувствовать себя обязанным кому-то». Разговор не клеился. Выпытывать что-то у беса тоже не хочется. Если он действительно не имеет отношения к произошедшему на переправе, как минимум обидится. Если же наоборот, допытываться просто бессмысленно. Знать бы еще, что вечер грядущий нам готовит. В тишине мы приблизились к заправке, расположенной справа. Бес хотел зайти, но я предложил не тратить время, аргументировав тем, что дальше будет продуктовый магазин, по состоянию которого намного проще понять, встретятся нам люди или нет. Магазин встретил нас голыми стенами. Даже стеллажи и те отсутствуют. Если добавить к этому, что Кирилловка пустая, Гайдук отделен от этой части города разломом, а ближайшие два километра по обе стороны дороги только производственные базы, то вывод напрашивается только один. На Мефодиевке нам по-любому должны встретиться люди, от которых можно будет узнать, как обстоят дела в рабочем квартале города. Не нравится мне все это. Я замер, глядя на пассажирский состав, стоявший на железнодорожном мосту. Мост, граница жилого района и промзоны. Ну и... Ваня непонимающе смотрел то на меня, то на беса. Вагоны и вагоны... — Сколько до моста этого еще идти? Метров пятьсот? Сейчас все выясним. — Ты меня вообще слушал? Это грузовая ветка. Пассажирского состава тут быть не должно. — Видел две петли, пока мы сюда шли? Они заходят в промзону. Контейнерные терминалы, нефтебаза, металлургический завод. У каждого объекта своя ветка. Но начало она берет здесь. Потом через грузовой отстойник, он же «Парк Б», Состав попадает на магистральную и через вокзал уходит обратно. Пассажирские составы едут по другим путям, и отстойник у них свой. На Мефодиевке есть почтовое отделение. Если от него свернуть углу района, то попадешь в парк А. Вагоны перетащили сюда после войны. Как ни крути, а наш путь лежит именно через них. Бесупрямо сделал шаг вперед, но я остановил его. За этими складами насыпь. За ней улица Краснодарская. Она выведет нас ко второму мосту. Бес молча шагнул вперед и уверенно направился к мосту. Нам оставалось только идти следом. Ваня псыкнул губами и кивнул головой на беса. Перевел на меня вопросительный взгляд. Я только пожал плечами. Проблема заключалась еще и в том, что прямая дорога перед самым проездом под мост идет на изгиб, лишая возможности полностью оценить ситуацию. Я перешел на правую сторону, и прижался к забору из металлопрофиля, но проезд так и остался вне обзора. Бес уверенно топал посередине. Ваня, немного растерявшись, ускорил шаг и пристроился на обочине между нами, растянув наш отряд по диагонали. Бес первым вышел на поворот, скинув винтарь, он рассматривал в оптику состав, стоявший на мосту, махая нам рукой. Делать нечего. Пришлось перейти на бег. Едва мы с Ваней появились на повороте, Увиденное мгновенно заставило перехватить покрепче оружие вспотевшими от напряжения ладонями. Проезд под мостом был полностью перекрыт лежавшим на боку поперек дороги двадцатитонным контейнером. Но, несмотря на всю дикость этой картины, интересовал нас больше не контейнер, а надпись, сделанная черной краской на пролете моста. — Это еще что такое? — Ваня поочередно смотрел на нас с бесом. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — прочитал бес и сморщил лоб. «Знакомые слова. Не помню где, но я их слышал». Это слова над вратами ада, миновав которые, грешные души садились в ладью к хорону. «Данте Алигьери. Божественная комедия». Читал когда-то, правда, не до конца, только ад и чистилище. В раю все слишком хорошо. Песни, молитвы. «Нашел время рудиться и хвастаться», — скривился бес. «Подожди», — Ваня почесал затылок, — «вы же рассказывали, что из центра на завод можно попасть через переправу, управляет которой Харон». «Где связь?» «Мы на Мефодиевке, а переправа в центре», — бес посмотрел на Ваню, как на идиота. «С завода никто не вернулся, в этом связь. Садясь к Харону, у тебя нет обратного пути. Если там есть переправщик, то тут написаны слова, ведущие через ад к нему, то есть проезд под мост символизирует эти самые врата». Если мы сейчас пересечем эту границу, обратного пути не будет. Да, заводские не лишены чувства юмора. А я-то все про легенды и мифы Древней Греции думал. Похоже, во главе стоит или очень начитанный, умный человек, или наоборот, фанатик, понимание которого война стала раскрывшимися вратами ада. Ведь книга Данте — своего рода путеводитель по грехам и наказаниям. Не в то место мы божественную комедию приплели ребятки — Я смотрел контейнер и, выбравшись на небольшое возвышение тротуара, начал подниматься по створкам на боковую стенку. Эта надпись имеет такое же отношение к Данте, как местная гопота к Моцарту. «В смысле?» — бесы ваня задали вопрос в один голос, пока я забирался наверх. Я вроде говорил, что вырос в этом районе. Стоя на перевернутом контейнере, я повернулся и выставил руку приглашающим жестом. «Мефодиевка — страна чудес». Зашел за угол и исчез. Ваня аккуратно слез с контейнера, осматривая окрестности. Хотя осматривать особо нечего. На другой стороне лежит тягач с контейнерной площадкой. Упершись в него мордой, стоит массивный внедорожник. А вдаль тянется вереница обгоревших машин, забитых скелетами. Кто-то особо умный пытался перехитрить судьбу а в итоге просто похоронил выезд из города. Да уж, вход в ад во всей красе. Я старался смотреть только вперед, но периферическим зрением все-таки видел машины. От взгляда на одну на душе стало настолько невыносимо, что впору было просто заорать. Скелет с водительского места хоть и начал рассыпаться, но было понятно, что он перед смертью обнимал того, который сидел на пассажирском сидении. Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Обычно так заканчиваются сказки, и все мы представляем себе счастливую семью любящих людей, которые прожили замечательную жизнь и умерли с улыбкой, обнимаясь в кровати. Сказка – ложь, давнее намек. Нет в этом никакой любви или сказочно романтики. Есть только печальное сознание конца. Остается уповать что по ту сторону точки невозврата все именно так, как рассказывает Священное Писание. По обеим сторонам по над дорогой ближайшие 30 метров стоят постройки различного назначения, слава богу, пустые. Сразу после них огромный пятак конечной остановки маршруток, которые до войны ездили здесь с незапамятных времен. Идеальное место для засады, особенно если учесть, что вся территория дороги заставлена машинами. «Идти нужно уверенно. Те, кто за нами следят, ни при каких условиях не должны заподозрить основную цель нашего появления здесь». По левую руку из-за крайнего углового здания показался остановочный комплекс. Нам оставалось до него не более двадцати метров, когда оттуда медленно вышла фигура в черном плаще с глубоким капюшоном. «Это еще что за хрен?» — шепнул мне Ваня. «Это наш проводник в преисподнюю», — усмехнулся я. «Только резких движений не делай». Фигура вышла на середину дороги, демонстративно сложив под своим одеянием руки на груди. Все как на Шиллеровской. Черная накидка с огромным капюшоном, руки, скорее всего, тоже в перчатках. А еще рядом по-любому должен быть охранник. «Остановитесь!» — прохрипел проводник, когда нам до него оставалось около трех метров. «Зачем вы здесь?» «Любуемся пейзажем», — съязвил я, — «и имеем огромное желание пройти дальше». Я проведу вас до убежища. Но мне нужна оплата. Армейский сухпоек подойдет? Я скинул рюкзак, достал картонный пакет зеленого цвета с красной звездой в середине и протянул его фигуре. Подбрось. Пожав плечами, я резким движением подкинул пакет вверх. Не прошло и секунды, как со стороны Краснодарской улицы раздался выстрел, разметавший пакет в клочья. Ваня вздрогнул от неожиданности и тут же направил арбалет на фигуру. — Опусти! — в голосе проводника явно сквозит усмешка. Ваня вопросительно посмотрел на меня и, получив утвердительный взгляд, опустил свое чудо техники. — Через 10 минут за нами придут, чтобы сопроводить в убежище. Можете присесть пока что. — А вот это не есть хорошо. Но, с другой стороны, можно будет узнать у пришедших как обстоят дела на заводе. Почему-то я уверен, что они не будут скупиться на информацию. Для осуществления задуманного было катастрофически мало времени. По моему внутреннему отчету прошло около шести минут. Когда нервы от ожидания натянулись гитарной струной, за остановкой послышались быстро приближающиеся шаги, и секунд через десять появился без с винтарем за спиной. «Готов, голубчик!» «Так, рацию я забрал и поменял частоту». «Где-то я уже видел эту мрачную фигуру!» Злобно улыбнувшись, он двинулся к проводнику. «Даже не вздумай! Пожалеешь!» — начал проводник. «Спать!» — мгновенно ответил Антон. В следующий миг проводник по приказу беса отправился в глубокий сон, получив необходимую для этого мотивацию в виде точного удара в зубы. Схватив его подмышки, я потащил бесчувственное тело в серое здание магазина, стянул ткань и с облегчением выдохнул. Этот выглядел куда краше, чем переправщик. Нужно выяснить, что с этими горемыками и какое отношение они имеют к заводу. Тем более, если вспомнить слова наших преследователей в кооперативе возле Плавней, таких людей на заводе явно немало. Заткнув за пояс рацию проводника, я достал пистолет и, закутавшись в ткань, выбежал на улицу. Едва я попал на остановку, из-за поворота вышло трое вооруженных людей в масках. Оружие хоть и держит наготове, но по глазам видно, что раздолбаи. В середине троицы широкоплечий Крепыш, явно лидер этого отряда. «Кто такие?» «Из Гайдокамы», — бесприветливо шагнул вперед. «Решили попытать счастья и ушли в поисках лучшей жизни. Оружие за спину. Вас обыщут». «Эй, бедолага!» — центральный посмотрел на меня. «Спасибо. Вечером получишь вознаграждение». Не говоря ни слова, я сбросил капюшон. Его величество эффект неожиданности сыграл, как всегда, на руку. Бес тут же вырубил крепыша. Сопровождающие упали на землю с простреленными головами. Ваня от увиденной картины мгновенно скрутила рвотный позыв. Не каждый день лицо обдает брызгами чужих мозгов. Не обращая на него внимания, мы с бесом утащили главаря в магазин. Посадив еще одно тело на найденный в кладовке стул, мы крепко привязали нового гостя остатками проводки пожарной сигнализации — и бес влепил ему оплеуху. «Какого хрена происходит?» Крепыш обвел помещение мутным взглядом и задержал его на мне. «Ты живой? Вот уж не думал. Рад тебя видеть, Кир!» Заявление ввело в ступор и меня, и беса. Шагнув вперед, я стащил с нашего пленника маску и замер. «Новороссийск — удивительный город. Годами можно не видеть людей, а потом за день столько встретишь, что и не верится». — Знакомься, бес, это Сурен, младший брат Артака. — Вы нормальные вообще? Ваня, отплевываясь, зашел внутрь магазина. — Хоть бы предупредили, до сих пор эта картина перед глазами стоит. — Какие мы нежные! — скривился бес и перевел взгляд на Сурена. — Вот только не нужно на меня так смотреть. — Так, давайте, ребятки, все дружно выдохнем. У нас задача куда более интересная, нежели внутренний распри. Я посмотрел на наливающийся кровью взгляд Сурена. Я тебя сейчас развяжу, а ты не будешь делать глупостей. Угрожать тебе, равно как и ставить условия, бессмысленно. Я прекрасно помню твой нрав. Поэтому я тебя прошу, без нервов. У нас тоже, знаешь ли, день не задался. Меня интересует только один вопрос. Что происходит на заводе, кто там верховодит, и что это за бедолаги? Это три вопроса. Развяжи меня. Сурен бросил ненавидящий взгляд на беса. Обещаю. Но только из уважения к тебе. Вас интересует завод? Если вы идете туда, то можете смело менять маршрут. Ибо мой совет — обойти это место за версту. Держат его все те, кто после лихих 90-х остался неудел. Но понятием своим изменить так и не смог. Когда началась вистопляска, динамики сообщили место, куда нужно бежать. Я тогда на Мифодиевке жил с семьей. Для меня, как ты знаешь, семья превыше всего. Поэтому был на заводе одним из первых. Едва закрыли бомбоубежище, начались взрывы с грохотом. «Это я все знаю. Взрывы, грохот, плач, молитвы Всевышнему и прочее проходили. Это кто такие?» Я кивнул на бессознательные тела. «Это те, кому повезло меньше всего. Работники мазутного терминала, вокзала-элеватора. Ну и контор, что находились поблизости. Я так понял, били прицельно по нефтебазам, чтобы разрушения были максимальными». Взрыв терминала не просто уничтожил ту часть района. Нефть и мазут рухнули на землю огненным дождем. Все, что раньше было частью улицы Магистральной, расположенной между мостами, представляет собой безжизненную черную пустыню. На заводе военные пытались построить коммунизм ровно до тех пор, пока Мефодиевские не решили, что они главные. Именно так нам вернулись законы улицы, каменных джунглей. И я не стал ввязываться в эти разборки и принял сторону большинства. Тем более, все мы с одного района и вместе росли. Обожженные занимают самую низшую ступень. Для людей, привыкших к тюремным понятиям, они опущены. У них свое жилище, делают грязную работу, питаются с помойки, иногда участвуют на арене. «Что еще за арена? Типа гладиаторских боев? Бейся или умри!» — влез в разговор Ваня. «Да, именно так. Я отвечаю за поставку людей на нее». — Хороша семейка! Бес устало потер глаза. Один зону держал, другой — работорговец, блеск. — Ты сейчас о ком говоришь? Сурен жал руки в кулаки и шагнул к бесу. — Не смей трогать мою семью. — Про Артака он тебе говорит. Я встал между ним и бесом, который тоже начал принимать боксерскую стойку. Брат твой смог не то что навести порядок в СИЗО, а добиться от его обитателей железной дисциплины. — То есть он жив? — Жив. Даже рассказывал, как выручил тебя. Сейчас он находится в центре. Это колоссальное подземное сооружение. Или, по-другому, подземный город. К вам оттуда приходило несколько отрядов, в том числе и мы. Правда, должны были попасть втроем, но судьба решила все иначе. Здоровяк, приплывший без сознания на переправе, ваш друг? Борода тоже жив? без чуть ли не взвизнул от радости. У меня хреновые новости. Сегодня вечером у нас особенные гости. Они два месяца назад начали снабжать нас оружием, после этого наши дела улучшились и помогли окончательно закрепиться нынешним лидером. Меня сюда отправили за двумя людьми то есть за вами. Вас выставят на арену против других. Наше положение осложняется тем, что должно быть шестеро, а нас четверо. Если я вернусь без людей и без отряда, ничего хорошего из этого не выйдет. Имущество поделит на общее и растащит все до самой крошки. У нас на прибое та же ситуация была. Тебе одновременно желали удачи и сгинуть. Кстати, нас пятеро. Я кивнул на пытавшееся подняться тело. Думаю, он не будет совать свой нос в чужой вопрос. Я протянул руку, помогая обожженному подняться. — Верни одежду, пожалуйста. — Держи. Я живо скинул себе накидку и протянул обратно рацию. — Извини, что так вышло. Никто не виноват, когда в разгаре маскарад. «Если вы разобрались, кто жив...» — Ваня сделал шаг вперед, сужая наш круг. «Кто кому брат, и все выяснили. Я хотел бы узнать план действий. Он ведь есть?» «Конечно, есть», — улыбнулся я. «Как минимум, выжить». Сурен повел нас по Мифодиевской улице до перекрестка с угловым почтовым отделением. Картина вокруг была, мягко говоря, мрачная. Если к пустым домам с выбитыми окнами я хоть как-то привык, то от заполненных скелетами машин, вереница которых тянется на несколько километров, было не по себе. Вот ответ на надпись над проездом. Люди явно надеялись спастись. Едва мы повернули на улицу Маркова, у меня словно камень с души свалился. Наш отряд расположился следующим образом. Проводник, Сурен с бесом... В роли сопровождающих и мы с Ваней в роли усталых путников. Бесу повезло получить целую маску. Если ближайший к нему боец получил контрольный, то второму сопровождающему моя пуля пробила шею, оставив маску целой. Винтарь, несмотря на все сопротивления Антона Владиславовича, пришлось оставить в магазине. Сопровождение Сурена было вооружено АК-47, а Ваня на отрез отказался менять свое детище на беспонтовую пукалку. «Ты мне скажи, дружище», — я посмотрел на брата Артака, — «а что это за цирк с проводниками, переправщиками и цитатами Данте?» «Да нет никакого цирка», — пожал плечами Сурен. «Мефодиевская улица теперь называется Дорога Смерти. А слова на мосту, по-моему, лучше всего описывают ситуацию». «А ваши эти проводники кого-то до сих пор встречают? С южной проходной все ясно, центр города как-никак». Но сюда-то вы зачем посадили человека? Кого он ждет? Еще и хороном назвали варвары-книголюбы. Просто как-то одно на другое наложилось. На заводе же не только быдло да гопота. Есть и вполне прилично образованные люди. Только с волками жить поволчьи а Жизнь-то была вполне себе нормальная, пока у руля стояли нормальные люди. Да и этого... Сурен кивнул на фигуру в ткани. «Посадили туда недавно». Недели две назад пришли люди с гайдука. По горам провала обошли и спустились по нарзанной как раз на конечную остановку. Наши тогда шарили по Краснодарской, а тут такой подарок. Не поймите меня неправильно, но так сложилось. Не мы такие. Жизнь такая. Самая глупая фраза, которой можно прикрыть подобное действие: Нашли себе развлечения, бои на арене. Еще тотализатор, небось, присутствует. Проходят целые эпохи, археологи находят древние поселения, ученые ломают головы над разгадкой создания мегалитических сооружений. Ответ лежит у нас под ногами. И ответ этот до да безобразия прост. В человеческом геноме присутствует желание доставлять боль другому, испытывая удовольствие от этого и уничтожать все вокруг себя. Люди, развязывающие войны, находят для себя причины и оправдания. Религия, любовь расширение владений. Все это ложь. Если на секунду мы остановимся, оглянемся вокруг и посмотрим на мир с другой стороны, то станет ясно, что мы всего лишь гости. Наглые, хамовитые гости, которые невозможно выпроводить из дома в поздний час. Жизнь человечества – замкнутый круг. Мы уничтожаем сами себя, чтобы возродиться и возрождаемся чтобы впоследствии придумать еще более изощренные способы уничтожения. Мы добрались до пути пассажирского отстойника и повернули в сторону завода. Со стороны наша компания выглядела обычным вооруженным отрядом. Мы шли в абсолютной тишине, двигаясь между двумя составами посеревших пассажирских вагонов. Я с радостью послушал бы совет Сурена и обошел завод стороной. Останавливало только одно. Как бы я ни был зол на Мохнатова, Бросить его на произвол судьбы я не мог. Все-таки не первый день знакомый. Да и в конце концов, это его личное дело, как распоряжаться своей жизнью. Сурен остановил нас примерно посередине состава и детально объяснил местоположение постов и патруля. Я лишний раз убедился, что все происходящее в нашей жизни не случайно. Если для Вани и Беса эти данные были набором незнакомых слов, то я получил полную картину охраны системы завода. Составы закончились, пути постепенно сливались друг с другом, и мы вышли к ЛВЧД. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Обожаю заводы. Есть в них что-то такое, что заставляет восхищаться. Завод – это организм, для поддержания жизни которого нужны органы. Этими органами являются цеха. Я вырос в рабочем квартале города, рядом был железнодорожный вокзал. Будучи ребенком, Я имел одно пристрастие. Зимой просыпался затемно и тихим шагом бежал к окну в конце коридора. Если у меня не получалось его открыть, я просто любовался картиной пробуждающегося города. Но если же окно открывалось, я испытывал неимоверное ощущение, вдыхая запахи. Меня доводил до дрожи запах зимнего воздуха в перемешку с запахом железнодорожного вокзала. В этот ранний час, когда город спит, Наслаждаться и можно было в полной мере. Тишина, падающие снежинки и запах железной дороги. Благодаря предрассветной тишине можно было услышать эхо переговоров из, громко... эхо переговоров из громкоговорителя. Я представлял себе путейщиков супергероями, прометеями путей, благодаря которым люди получили право передвигаться. Как-то мне посчастливилось побывать в литейном цехе завода, на котором работала моя мама. Я не в силах передать то обилие ощущений, с которыми тогда столкнулся, но могу с уверенностью сказать, что это был один из самых лучших дней в моей жизни. Запах сточенных дисков болгарки, сожженных электродов, всплеск искр от погружаемого в домну металла и вся эта суета. Именно так я представлял себе слаженную работу клеток внутри этого огромного чудовища, гордо носившего имя «Завод». Может быть, Поэтому я не мог в своей жизни найти призвание, связанное с точно ювелирной работой. Мое – ключ на 41 и кувалда, желательно увесистее. Ты чего? Ваня остановился, глядя выпученными от удивления глазами, как я принюхиваюсь. Поехала кукуха на гулянку. Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие. Я жил в этом районе с рождения. Я обожаю запах железной дороги. Надеялся почувствовать это снова, но, похоже, не судьба. Кругом царит смерть. «Давайте сохранять правдивость легенды. Вдруг за нами уже наблюдают?» Бросил беса за плеча. Не удостоив беса ответом, я молча пошел вперед. Мне нужно было осмыслить все услышанное. Борода жив. Кто-то два месяца поставлял оружие на завод, превратив его в крепость. И через три часа этот основатель благотворительного фонда появится в стенах завода. Вариантов не особо много. Единственное место, где может быть оружие, погранчасть, но она на Портовой. Остается только... От неожиданной мысли тело обдало дрожью, и я замер на месте. Переправа появилась два месяца назад. именно тогда начались поставки оружия на завод. Плюс таинственное исчезновение нескольких отрядов и тот факт, что нас обстреляли свои же. Все эти нитки затянулись в тугой узел мыслей, в центре которого высветился единственный вывод — Оружие поставляли из центра. Но кто и зачем? Пристроившись чуть позади Антона Владиславовича, я псыкнул губами, привлекая его внимание. Без, шепнул я. «На переправе ты мне сказал правду?» «Нет!» — ответил не оборачиваясь Антон. «Это было первое, что пришло мне в голову. Дуло, направленное в лоб, весьма убедительный аргумент для того, чтобы выдумать правдоподобную ложь. Я понятия не имею, почему нас начали обстреливать». На другой ответ я, в принципе, и не рассчитывал. Обойдя по путям территорию ЛВЧД, мы перебрались на бетонную дорогу, ведущую к проходной вагоноремонтного завода. Трехэтажное здание завода управления выглядело, как и большинство укрепленных зданий, встречавшихся мне по пути к центру. Окна полностью заварены металлом, вырезанным из кузова пассажирских вагонов. Точно так же выглядел и предбанник проходной. Оно и понятно. Стекло нынче не в моде. Подойдя к воротам, Сурен постущал и отошел в сторону. «Кто?» «Свои. Открывай давай». Сторки приоткрылись, пропуская нас на территорию. В проходе стояло около десяти вооруженных людей, держа ворота на прицеле. «Охрана не выходит на связь», — доложил пропустивший нас боец. «Я знаю», — пожал плечами Сурен. «На подходе нас атаковали бродячие собаки. Охранник проводника и один из моих людей — Пали смертью храбрых. Если бы не наши гости, не отбились бы. «Молодцы какие!» — парень в маске обвел нас взглядом. «Откуда вы такие красивые нарисовались?» «С Гайдука!» — Ваня сделал шаг вперед. «Пару недель назад наши пошли на разведку и не вернулись. Мы решили, что они нашли лучшее место для жизни и отправились за ними». «Так и есть!» — усмехнулся парень. «Проводите их на подъемку. Через два часа будет праздник. Вы приглашены. Только оружие сдайте». «Меня свобода веряем, новоприбывшим!» Я стащил оказ с плеча и протянул его пареньку. Закинув мой автомат за спину, он молча взял у Вани и присвистнул от удивления. Его загоревшийся взгляд явно дал понять, что на эту игрушку у него свои планы. Кивнув нам, парень направился от проходной вправо. Нам ничего не оставалось, как идти следом. Обойдя жестяной цех, мы подошли к приоткрытой двери подъемного цеха. Я зашел первым, осматривая цех. Ничего не изменилось. Все как в старые добрые времена моей работы здесь. Просторное помещение шестью путями, которые упираются в массивные железнодорожные ворота. При открытии этих ворот каждая створка складывается еще в два раза, экономя таким образом пространство. Только одно смущало меня во всей этой картине. На лапах подъемного механизма, опущенных на самый низ, висели вагоны с заваренными окнами. Я собирался спросить, что это за ноу-хау. Но неожиданно получил удар коленом в живот. Следом чьи-то цепкие руки заломали мои и потащили к ближайшему вагону. Как только показалась дверь вагона, я получил удар сзади по ногам, заставивший меня рухнуть на колени. Рядом, в такой же позе, приземлился Ваня. Из вагона показался мужчина. Осмотрев нас, кивнул сопровождающим, достав из-за пояса пистолет и направив его в нашу сторону. Залазь в вагон! Раздался голос за спиной, мужики, какого хрена вы творите? Ваня начал подниматься с колен, но получил удар приклада между лопаток. Сзади защелкали затворы, не в спину уперлась дуло автомата. Живо в вагон и без глупостей, пристрелим, не задумываясь. Поднявшись в вагон под дулом пистолета охранника, я прошел через тамбур в открытую дверь. Мне за свою, пусть и не особо долгую жизнь. Довелось повидать очень много интересных вещей. И после каждой такой ситуации казалось, что уж больше меня ничем не удивить. Каждый раз ошибаюсь. Вместо привычных купе, коими должен быть укомплектован этот вагон, пространство было поделено на четыре больших клетки, сваренных из арматуры шестнадцатого диаметра. Дальние клетки забиты теми, кого Сурен называл «обожженными». Во второй от нас клетки спиной к нам сидел широкоплечий парень, Услышав шаги, он чуть повернул голову и тут же отвернулся. Обожженные же мгновенно замолчали. Едва с другой стороны вагона появился паренек, держа Ванин арбалет на вытянутой руке. «Открывай первую. Директор сказал, что наши гости скоро должны быть здесь. Сегодня будет жаркий вечер». Пропустив нас вперед так, чтобы мы оказались ближе к арбалетчику, охранник открыл клетку и впихнул в нее сначала Ваню, а следом за ним и меня. Клетка закрылась, и оба бойца покинули вагон. Человек, сидевший в соседней клетке, встал в полный рост и повернулся, подойдя к смежной стенке, сделанной из арматурных прутьев, на таком расстоянии друг от друга, что войдет максимум рука. — Привет, дружище. Рад снова тебя видеть. — Здравствуй, хрен мордастый. Сделав шаг вперед, я приблизился к арматуре, отделявшей меня от Руслана, и, схватив его правой рукой за футболку, резко дернул на себя — «Жаль, не могу ответить тем же». Борода охнул, ударившись лицом о прутья. Воспользовавшись его замешательством, я быстро просунул свободную левую руку через промежуток, перехватил Руслана за шею и вдавил его голову еще сильнее в прутья. «Что происходит?» Я надавил на яремную впадинку указательным и средним пальцем правой руки, получившей свободу. «Отвечай, не то по самой локоть к тебе в душу залезу». Центр. Тоннель под небольшим уклоном уходил глубже, под землю. Из-за небольшой ширины отряду пришлось разбиться на две тройки, что с другой стороны приносило и преимущество. В случае непредвиденной атаки первая тройка упадет на колено, открывая сектор для обстрела замыкающей. И хотя внутренне центровой в отряде ведущей тройки надеялся на спокойный переход, но все же ожидал худшего. Луч фонаря выхватил из темноты сидящее на земле тело, прислоненной спиной к подпорному столбу. Хмыкнув, ведущий ускорил шаг. Приблизившись к сидящему человеку, он снял налобный фонарь и посветил им в лицо сидящего, но реакции не последовало. Взяв человека за подбородок, он повернул лицо в сторону. На правой скуле набух здоровенный отек. «Ты зачем убил его? Да еще здесь оставил!» Центральный повернулся на подошедшего из замыкающей тройки. Русским же языком было сказано — обезвредить и притащить обратно. «Ну, перестарался», — пожал плечами Илья. «Не хватало мне еще туда-сюда его таскать. На обратном пути заберем. день не завоняется». Артак хохотнул в кулак, но, поймав взгляд Сергея, тут же отсекся. Перед ними стояла задача, успех которой зависел от любой мелочи. Это тело, пусть и не подающее признаков жизни, может стать весомым препятствием, особенно если придется быстро отступать в убежище. «Ни одно непонятно», — подал голос Петр. «К чему тратить столько сил и времени, если был готовый тоннель? Я понимаю, что на карте обозначена точка выхода в лесном порту, но там невозможно разобрать, тянется тоннель дальше до вагоноремонтного или нет. Можно же было просто разобрать завал и проверить». Мэр сказал, что свод не просто обвалился. На него рухнуло здание гипермаркета. Разбор завалов под землей мог привести к тому, что на поверхности руины проседали бы вниз. Читал басню про мартышкин труд. Помимо этого, территория лесного порта, как и улица Мира, превратилась в болото. И завал — это своего рода затычка. Есть очень большая вероятность затопления катакомб, поэтому основной тоннель пришлось оставить нетронутым и прокопать новый. Двигаемся дальше. Времени мало. Тоннель перестал идти под уклон, достигнув максимально глубокой точки. Подпорные столбы участились. Если еще недавно расстояние между ними было около 4 метров, то теперь оно сократилось до двух. Это могло означать только одно. Сверху на грунт усилилась нагрузка, а значит, они сейчас находятся примерно под тем местом, где сутки назад их друзья сели в переправу. Сергей, махнув рукой, ускорил шаг. Под ногами хлюкнула это заставило его остановиться и посмотреть под ноги. Земляной пол раскис от влаги, которой здесь быть не должно. В следующую секунду ему на голову упала крупная капля. Несмотря на то, что новый тоннель пролегал метра на 10 ниже основного, грунтовые воды все же нашли себе дорогу. Если оставить этот факт без внимания, в скором времени грунт просядет, и о последствиях не хотелось даже думать, потому что мозг рисовал самый худший из всех возможных вариантов. Путь на максимальной глубине занял около десяти минут, и тоннель плавно пошел на подъем. От однообразия пейзажа Илья потерял счет времени и шагам. Только в последний момент он смог увернуться, чтобы не врезаться в спину остановившегося Сергея. Выглянув из-за плеча старшего брата, он увидел причину его остановки. В нескольких метрах от них тоннель упирался в бетонную стену, в центре которой – Находилось небольшое углубление, переходившее в черную металлическую дверь. Подойдя к ней, Сергей отстучал три раза. «Кто?» — раздалось из-за двери. «Свои!» — спокойно ответил десантник. «Свои нынче по вагонам сидят, они по катакомбам шастают. Если они не поторопятся, так и будут сидеть по вагонам вместо человеческого жилья». За дверью повисла тишина. Сиплы приблизился сзади к Сергею, аккуратно сняв автомат с предохранителя, Но тот остановил его жестом руки, заставив замереть на месте. Видимо, беседа была условной, и по ту сторону двери принималось нелегкое решение. Тишина продлилась полминуты. Потом послышались звуки отпирающегося засова. Дверь со скрипом открылась, приглашая отряд в тусклое помещение. И на первый взгляд пустое. Сергей шагнул вперед и, не поворачивая головы, смог оценить обстановку. Помещение примерно 5 на 5 метров. По два человека стоят с разных сторон двери. В дальнем углу, чуть светлее, проем, ведущий на лестницу. Едва последний затряда отряда пересек порог, дверь вернулась на место, и защелкали затвор автоматов. Само же помещение, судя по стоявшему в углу громоздкому металлическому монстру, было генераторное. Из проема двери, где, по предположениям десантника, находилась лестница, вышел широкоплечий лысый парень с небольшой бородой. «Вы кто?» и... Встретившись взглядом с замеревшим в ступоре артаком, он осекся на долю секунды и продолжил. «Почему не придерживайтесь своих же правил?» «О каких правилах идет речь?» Сергей вскинул ока, направив на ближайшего бойца. «Не зря он все-таки перед выходом послушал мэра и сделал укол стимулятора. Более от недавних травм исчезла полностью. Лишь бы хватило подольше. Не хочется в самый ответственный момент начать хромать». Вслед за ним на прицел были взяты и остальные бойцы, стоявшие в генераторной. Обстановка накалилась до такой степени, что чихни в этом помещении, кто угодно, это неизбежно привело бы к кровавому месиву. Ситуацию разгрузили медленные, но в то же время звучные шаги по лестнице. Через 10 секунд в комнату зашел мужчина в черном костюме центра и бронежилете с сигаретой, торчащей в углу рта. Вальяжно затянувшись, Он выпустил дым под потолок и обвел всех взглядом. «Ситуация, похоже, патовая». Мужчина приблизился к Сергею, перекрыв собой бойца, который стоял на линии огня, и двумя пальцами отвел в сторону дула автомата. «Мы здесь люди цивилизованные. Сначала пообщаемся, узнаем что да как, выясним все, а уж затем накажем виновных. Для этого нас Господь и наградил языками. Общение — это то, что отличает нас от зверей». Общение и дисциплина. Сергей, надух не переносивший сигаретный дым, пристально посмотрел на незнакомца. Тот, пожав плечами, бросил сигарету на пол и затушил ее носком ботинка. «Роман!» — мужчина протянул руку. «Для всех, кто здесь живет!» «Директор!» «Сергей!» «Приятно познакомиться!» Роман силой пожал крепкую ладонь Сергея, словно пытаясь показать превосходство. «Было бы еще приятнее...» если бы твои люди опустили оружие. Не для этого мы рисковали жизнями и тратили время. Я лично первый раз вижу каждого из вас. Потому что доставка — забота не наша. Мы предпочитали держаться в тени. Как поживает Сан Саныч?» Роман приподнял бровь. «Если ты об Иваныча, то в данный момент его отправили контролировать разбор завалов возле крайней точки сети убежищ». Роман еще раз пристально посмотрел в глаза Сергею. Его люди, как по команде, поставили оружие на предохранители. Сергей внутренне выдохнул. Не было никаких условных переговоров, а значит, фортуна приняла их сторону. «Приятно иметь дело с серьезными людьми. Знакомьтесь, моя правая рука. Сурен. Вы пришли как нельзя кстати. На сегодня у нас как раз запланирован бой, и вы приглашены в качестве почетных гостей». «У нас есть свой тотализатор, называется арена. Победитель получает свободу, проигравший отправляется в Цемис на корм рыбам и тем, кто там водится, кроме них. Сурен, помимо всего прочего, занимается поиском людей для боев. Попрошу за мной». Поднявшись по лестнице на следующий этаж, они зашли в открытую нараспашку гермодверь и попали в вытянутый широкий коридор с множеством дверей по обеим сторонам. «Это наш первый дом». Обычное бомбоубежище, находившееся на территории вагоноремонтного завода. То помещение, в которое вы попали — насосная водочистная станция. Благодаря тому, что все строилось во времена Союза, у нас не возникло никаких проблем с запуском электрической части. Хотя, когда мы попали сюда первый раз, картина была, мягко говоря, мрачная. Военные, отправленные эвакуировать эту часть города, очень быстро навели здесь порядок — Единственная беда была с припасами, людей в убежище было гораздо больше положенного, но и эту проблему мы решили, сократив потребление и потребителей. Я, к сожалению, не буду устраивать вам экскурсию, но надеюсь, что вы не откажетесь оказать мне подобную честь, когда я попаду в центр. Я ведь был еще мальчишкой, когда отец рассказывал мне про катакомбы и все грезил найти их. Потом это стало казаться выдумкой, а после и вовсе ложью. Коридор в длину был около 50 метров и упирался в другую открытую гермодверь. Роман и Сергей остановились перед этой дверью, и до слуха Сергея донеслось мерное тарахтение. «Включайте фонари! Мои люди остановят генератор!» Как только почти все покинули помещение убежища, оно погрузилось в темноту, рассекаемую лучами фонарей. Отряд стоял на широкой площадке, от которой вверх уходил пролет бетонной лестницы. Путь на поверхность занял три пролета и вывел к последней двери, за которой был выход на поглощаемую вечерними сумерками территорию завода. — Добро пожаловать на вагоноремонтный, — произнес Роман. — Нам в большое белое здание. Теперь мы живем там. Отряд направился к гордо возвышавшемуся зданию нового цеха. Артак сбавил шаг, пропуская всех впереди себя, — пока не оказался в самом конце отряда, поравнявшись с Уреном. Артак представлял себе момент встречи на протяжении трех лет, как во снах, так и на его. Разум постоянно рисовал разные ситуации. Совместная эвакуация, спасение брата, да наконец случайная встреча. Что угодно, но только не так, как оно произошло 15 минут назад. Я рад тебя видеть, Артак. Значит, Кир мне не соврал. Ты действительно смог выжить. Он здесь? Где именно? Холод в его голосе не ускользнул от младшего брата. «На подъемке». Он, бородатый здоровяк и еще один худой длинный парень. С ними был еще один, тот, кого Кир называет бесом, и отправил его на западные ворота на дежурство, а там бойцов в здание, куда мы идем. Душе у Артака боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он был несказанно рад тому, что друзья живы. С другой же, его безумно угнетала мысль о том, что младший брат не просто находится здесь, а еще и отвечает за поставки людей на бои. Людей, которые доверились ему в поисках убежища. Отряд неожиданно остановился, и Артаку пришлось резко упасть на колено, имитируя развязавшийся шнурок, чтобы не выдать знакомство с правой рукой директора. «Сурен, приведи-ка, наверное, других наших гостей. Посмотрим на бой и выпьем за знакомство, а потом уже и обсудим детали свержения нашего городского диктатора». Сурен развернулся и встретился лицом к лицу со старшим братом. Тот незаметно сунул ему в руку два сложенных в несколько раз листа бумаги шепнул «А дашь верхний бесу, другой Кириллу» и пошел вслед за всеми. Задаченному и находящемуся в небольшой прострации Сурену пришлось отклониться от привычного маршрута на подъемку, стараясь при этом не нарваться на патрули, выставленные по периметру забора через каждые пятьдесят метров. Достигнув ворот через которые раньше на завод заезжали составы, он наткнулся на беса, напряженно вглядывающегося вдаль через щель. «Артак передал тебе это», — Сурен сунул в руки бесу листок. «Еще один, для Кирилла. Я иду, чтобы отвезти твоих друзей на арену». Бес выхватил листок и прочитал написанное в нем. «Вот дела. Делай, что хочешь, а мне нужно срочно валить отсюда». Сурен, без того, не понимавший, о чем идет речь, встал в конкретный ступор. С виду не скажешь, что этот человек таким образом хочет спасти свою шкуру. Хотя всякое может быть. Ждал подходящего момента, а тут записку прислали, и все подыгралось, как и было нужно. Без встревоженно переминался с ноги на ногу. Снимая кая, лезь под ворота. Когда-то здесь были рельсы, пока завод не обанкротился. Ветку сняли, и теперь расстояние от земли до ворот позволяет проползти под ними. Других вариантов нет, да и у нас не особо много времени». Все видели, что именно я привел тебя на эту точку, отпустив стоявших здесь бойцов. Значит, и спрос за твое отсутствие будет тоже с меня. Бес не заставил просить себя дважды. Сняв автомат с плеча, он аккуратно положил его в сторону и попластунски прополз под бородами. Через секунду послышались быстрые удаляющиеся шаги. Зорен выдохнул и, устало потеряв глаза, пошел на подъемку. Происходящее, а точнее неведение происходящего, ему крайне не нравилось, и в конце концов все стрелки потом укажут на него. Он привел тех двоих. Он поставил беса на точку, выдав его за своего якобы провинившегося бойца, и именно он сейчас помог ему сбежать. Бог с ним, будь вот что будет. Территория бывшего завода воинстроя 19.30 Солнце медленно уплывало за горы. И в воздухе едва ощутимо начали появляться намеки на вечернюю прохладу. Двое бойцов, стоявших на воротах войнстроя размаренные за весь день июльским пеклом, зевая, смотрели под ноги. Еще каких-то полчаса, и можно будет спокойно лечь в казарме. «Надо бы попросить Борова организовать рейд по долине. Может, книжек раздобудем. Хоть будет чем заняться после дежурства». Второй не успел ответить, потому что в стенку контейнера раздался условный стук, который знали только местные и несколько человек из плавней. Солдаты переглянулись, один из них поднялся по лестнице на второй ряд контейнера и вытащил массивный засов из петлей. Оставшийся внизу навалился на створку и приоткрыл ее. Возле прохода тут же собрались скучающие без дела бойцы. Створка отъехала сантиметров на тридцать и в образовавшуюся щель прошмыгнул пацаненок. Бойцы, вроде оживившиеся от ожидания, мгновенно потеряли интерес к происходящему. — Здравствуйте. Я Сашка из Плавней. Тут, в общем, такое дело. — Я знаю тебя, — улыбнулся дежурный. — Что стряслось? И как ты прошел незамеченным? — Я помог. И в контейнере появился мужчина. — Проводите меня к тому, кто является главным в этом чудесном месте. Боец, потеряв до речи, только протянул руку в сторону и быстрым шагом направился к ангару. Мужчина кинул мальчишке, направившись за бойцом. Вслед за ними, держась на небольшом расстоянии, зашли все до единого, находившиеся во дворе. Боров сидел в кабинете, обдумывая события прошедшего утра, когда в него без стука ворвался запыхавшийся парень. Впав в ступор от подобной наглости, Алексей набрал в легкий воздух, чтобы во всех красках и мельчайших подробностях описать предстоящее за такую дерзость наказание, но так и замер с открытым ртом, глядя на вошедшего следом и остановившегося в метре от стола человека. Рядом с ним, робко выглядывая за спины, стоял сын Петра. За какие-то доли секунды кабинет заполнился местными бойцами, еще несколько минут назад охранявшими двор. «Сегодня утром здесь были двое моих людей. Где они?» «У... у... у... ты мартышка, что ли? Что ты мне здесь укаешь?» «И... и...» Боров нашел в себе силы договорить слово до конца. — Извините, Василий Игнатьевич, не думал, что когда-то доведется лично встретиться с вами. Для меня это большая честь принимать такого почетного гостя, как вы. — Вытащи свой язык из моей задницы и ответь уже на мой вопрос. Лицо мэра начало богореветь от злости. — Если здесь хоть волосок упал с их головы... — Что вы, что вы? — Алексей Неистово замотал головой. — Мы дали им оружие из имеющихся у нас припасов. «Вот тебе ценные сведения. Полчаса назад мои люди спустились в тоннель, прорытый по моему указанию. Этот тоннель выводит на вагоноремонтный завод. На данный момент там находится восемь людей, благодаря слаженным действиям которых два дня назад была отражена так на подземную сеть убежищ, связанных между собой трамвайной линией. На сегодняшнюю ночь назначена операция по зачистке завода от проросшей там плесени. И, насколько мне известно... Мэр подошел к столу и, уперевшись в него руками, пристально посмотрел на Борова. — Вы тоже грезите надеждами вычистить эти авгиевые конюшни и взять территорию под контроль. Это место должно быть возвращено городу, и во главе будет стоять преданный мне человек. Никакой анархии, самоуправства и мелких князьков. Собирайте своих людей, если вы, конечно, с нами. В противном случае, не смею задерживать, у нас с Сашкой еще много дел». — Нет. Что вы? Просто это все неожиданно. Жители Плавни рассказали, что из тех, кто уходил на завод, обратно не вернулся ни один человек. Может, следует попросить помощи еще и у них? — Скажи мне. Я так понимаю, ты здесь за главного. — Вот он, — мэр показал на Сашку. — Откуда здесь, по-твоему, взялся? Плавни попали под программу «Ветхое жилье» и были расселены окончательно и бесповоротно. Нечего жить людям посреди болота, боясь, что их сожрут непонятные шестипалые твари. В контейнерном коридоре послышались женские голоса, и мэр тут же взял это в оборот. Как и нечего растить будущее поколение в контейнерной коробке, особенно когда есть обустроенное для жилья подземное убежище в центре города, из которого можно спокойно, а главное безопасно пройти до Китайки. Последние слова пришлось уже выкрикивать, потому что женский гомон заполнил все пространство. «Думайте, на все про все у вас минута. Мне нужно решение. Уведите баб отсюда, или дверь хотя бы закройте». Двое бойцов тут же пропустили вперед остальных и аккуратно депортировали женскую часть населения в коридор. Дверь закрылась, и в помещении наступила сравнительная тишина. Боров хотел провести голосование среди присутствующих, но прекрасно понимал, что именно ему, как лидеру этого места, необходимо принять судьбоносное решение. И в мысль Алексея и без того путающейся от неожиданной встречи добавились новые переживания. Мэр, воспользовавшись небольшой заминкой, начал общаться с оставшимися в кабинете бойцами. Не дать, не взять встреча с избирателями во всей красе. «База, прием! База! Говорит первое гнездо!» Не к месту ожившая на поясе рация заставила Алексея вздрогнуть. «База, прием!» «Говорит база! Что у вас?» «Со стороны завода бежит человек. Не могу разобрать, вооружен или нет. Жду указаний». «Этого мне только не хватало!» Боров запустил ладонь в волосы и резко провел ею назад, пытаясь тряхнуть ненужные мысли. «ВРЗ, подземное убежище, еще бегун этот, мать его! Да бегался, засранец! Будет лежать в чистом поле!» «Что там у тебя происходит?» Василий Игнатьевич резко вырос перед столом Борова. «Со стороны завода сюда бежит человек. Думаю, дать приказ, чтобы сняли!» «Не сметь!» — Рявкнул мэр и выхватил из рук Борова рацию. «Говорит мэр города, Василий Игнатьевич, не стрелять!» «Повторяю, не стрелять!» «Какой еще нахрен мэр?» — проскрипела рация. «Ты кто такой? Где Алексей?» «Здесь я!» — Алексей аккуратно забрал рацию назад. «С тобой действительно сейчас говорил мэр. Прикрывай бегуна. А вы, господа хорошие, марш на улицу. Одни на ворота, другие — навстречу нашему марафонцу». Алексей пристально смотрел на дверь. Судя по тишине по ту сторону, женщины собрались в одном из контейнеров и сейчас выясняют, как уговорить своих мужиков покинуть эту консервную банку. В коридоре послышались быстрые шаги, и дверь резко открылась. «Боров! Ицкий!» — в кабинет залетел без. Вспомнив утреннюю реакцию хозяина крепости на свое прозвище, он в последний момент исхитрился добавить окончание фамилии. «Срочно поднимать своих людей! Всех до единого!» Сбоку раздался еле слышный кашель, и бес тут же инстинктивно обернулся на знакомый звук. Перед ним, улыбаясь одними уголками губ, стоял мэр. Бес замер с выпученными глазами и широко открытым ртом. — Отдышись, Владиславович! — Василий Игнатьевич шагнул к бесу. — Мы как раз обсуждали план действий. Кого-нибудь из наших видел? — Нет, только Сурена. Именно он помог мне сбежать. — Даже не сбежать. А сам отдал листок с вашим поручением. — Кирилл, Руслан и Ваня сейчас в одном из цехов завода. У них там что-то типа тюрьмы. Кто такие Ваня и Сурен? Ваня — это знакомый Кирилла. Мы встретили его в Цемдолине. Именно с его помощью смогли пересечь разлом. А Сурен — младший брат Артака. Он правая рука местного главаря и отвечает за поставку людей на арену. Бес, увидевший, что мэр собирается опять что-то спросить, тараторию с утроенной силой. «Мне самому толком непонятно, это Санта-Барбара». Но две вещи я знаю точно. Если Сурен не объяснит, куда я исчез, его убьют. Наших друзей сейчас ведут на арену. Выйти с нее сможет только один, потому что второй должен будет умереть. Охрана, прием. Боров поднес рацию губам. Объявляется общий сбор во дворе. Готовность две минуты. К моему великому сожалению, наша потасовка с бородой кончилась появлением охранника и направленным на нас автоматом. После этого мы сидели, глядя друг на друга, в абсолютной тишине. Высказать Руслану все, что я о нем думаю, не представлялось возможным. Сидевший в тамбуре охранник несколько раз шикал на обожженных. Ситуация изменилась, когда явился один из бойцов завода и позвал охранника на ужин. Гаркнув на нас для поддержания чувства собственной важности, он покинул вагон, и я тут же уставился на Руслана. «Ну давай, вещай, борода ФМ, как жил, как боролся, как на дерьмо напоролся. А самое главное, что меня интересует, как ты, отказавшись от власти ради нашего похода, переобулся в центре и предпочел власть всему тому, что мы прошли вместе?» «Ты помнишь, я говорил, что пути после центра должны были вести в лесной порт?» А еще, когда мы были в центре, мэр грозился взорвать тоннель, потому что землекопы закончили новый. Изначально Игнатьевич замышлял этот тоннель как выход на подземную парковку ТРЦ возле Кутузовского кольца, потому что ближайший выход на поверхность был только через городской дом. Это уже впоследствии он замахнулся на кусок посерьезнее. Подняв архивную документацию по убежищам, не входившим в состав подземной сети, Он нашел нужную ему информацию и приказал рыть тоннель в другом направлении. Ответственным за проведение работ назначил своего безопасника, всецело понадеявшись на его исполнительность. Иваныч, к слову, взялся за работу с радостью и проводил в штольне целый день. Именно он и предложил сделать тоннель с уклоном, чтобы как можно глубже уйти от болота на поверхности и тем самым обезопасить и переход, и убежище от затопления. В конечном итоге работа была выполнена, но только мэр получил полностью противоположное сведение. Не знаю, то ли землекопы все просчитали с ювелирной точностью, то ли само проведение велось к ним, но уперлись они аккурат в стену нижнего яруса стационарного бомбоубежища. Попав на вагоноремонтный завод впервые, Иваныч, вынашивавший планы на пост полноправного зама, быстро сориентировался, что людям, в чьем стане процветает анархия, Нужно дать оружие. Люди жадные по своей природе, а глупые люди вообще не знают меры ни в чем. Именно Иваныч за месяц переправил рекордную партию, в кавычках, списанного за ненадобностью оружия, чем помог обитателям завода полноценно встать на ноги. Следующим шагом было устранение свидетелей. Землекопы, получив щедрое вознаграждение за молчание, согласны были на все, чтобы выплаты не прекращались. Именно они занимались по ночам переправкой оружия, а впоследствии стали специальным разведотрядом. Так на вагонаремонтные отправились одна за другой две экспедиции в полном вооружении. Заводские получили еще один неплохой комплект боезапасов. Оставался только вопрос, что делать с людскими ресурсами. Скорее всего, именно тогда и появилась эта пресловутая арена. Жители завода, помимо оружия, получили еще и развлекательное мероприятие. Проблемой стал один из совестливых землекопов из третьей и последней экспедиции, которую Иваныч собрал чуть ли не в коленях, ползая у мэра. Пока отряд двигался на переправе, Иваныч преодолел этот же путь под землей в разы быстрее. По прибытии отряд уже ждали. Землекопу повезло меньше всего. Его мгновенно скрутили и отрезали язык. Потеряв к нему на время интерес, заводские попытались скрутить остальных, но среди них оказались люди неробкого десятка. Несколько человек пробились к переправе, а так как заводские тоже имели доступ к передвижному механизму, пришлось преодолевать болото вплавь. Один выбрался на гараже первым, еще двое тащили на себе ослабленного товарища. «Не стоит, наверное, тебе говорить про обитателей болота. Ты же сам видел одного такого на Шилеровской. Боец, и без того потерявший язык, чудом доплыл до гаража, только с двумя культями вместо ног. Я не знаю...» каким образом им удалось добраться до суши. Только на улицу Советов был послан другой разведотряд, за кем и с какой целью, не уточнялось. Именно они встретили их около Кутузовского кольца, измученных и обессиленных. Наверное, ты сам догадываешься, кто встретил их на входе в городской дом. Иваныч во всех подробностях описал, что будет с их семьями, если они проболтаются. Один из них, не выдержав груза ответственности, полез ночью в петлю а без многого немого калеку больше никто не воспринимал всерьез. И, казалось бы, все было сделано правильно, если бы не одно «но». Весельник оставил записку, в которой прямо рассказал, что произошло. Утром эти сведения прочитала его жена, а следом они легли на стол к Василию Игнатьевичу. Иваныч мгновенно получил звание ответственного за убежище, а мэр, отправился в свежевырытый тоннель, дабы воочию убедиться в правдивости слов, и увидел в бетонной стене бомбоубежища железную дверь. Устранение Иваныча не представлялось возможным, потому что мэр прекрасно понимал, что его бежище могут быть его сообщники. Согласись, не особо хорошо проснуться с перерезанным горлом, понимая, что люди, за которых ты взял ответственность, погрязнут в пучине анархии. Иваныч, загруженный чуть ли не ежедневно новыми поручениями, не имел возможности покинуть городской дом, чтобы наладить связь с ВРЗ. Да и в новом тоннеле велось круглосуточное дежурство. Но Игнатьевичу нужно было решение проблемы, потому как он понимал, что не может вечно держать безопасника на контроле. «И вот тут-то как нельзя, кстати, в городском доме появился Бездухов. перебил я Руслана. «А через пять дней пришли и мы». Мэр сделал всю ставку на нас, как на нейтральных людей, которые не имели ни к нему, ни к убежищам никакого отношения. Мы пошли своим путем, и у каждого из нас за плечами был нормальный такой багаж знаний. Только одно мне непонятно. Как вы переиграли все, включая меня, под себя? — Ну, тут особо даже стараться не пришлось, — развел руками борода. — Ты все сделал сам. Мэр нашел твое архивное досье, а там черным по белому было написано... Прожил на Мефодиевке 20 лет, после чего жил в Цемдалине, год работал на вагоноремонтном заводе. Не надо иметь особые способности, чтобы понять, что ты предпочтешь путь через вагоноремонтный, и попав в родной район, пойдешь дальше. Я изучил план этой части района. Если мне не изменяет память, возле северной проходной завода есть пешеходный мост. Он выводит на улицу Терскую, от нее пять минут до улицы Васенко. Примерно час на пеший переход вверх, мимо Мефодиевского кладбища, и карьера до перевала. А там по хребту за полдня можно дойти до Атакая. Оттуда до ретранслятора рукой подать. «Знаешь, кто ты после этого?» — скривившись, я ткнул в Руслана указательным пальцем. «Ты конченый. Единственное, что не вяжется в этой истории...» «Ты же своим поступком довел меня до трясучки. Отправил в обход. Если бы не он...» — я кивнул на Ваню не пронившего за все время ни звука. Мы ни за что не пересекли бы разлом. Иваныч спал и видел, как избавиться от нас. Мэр сделал ход конем, наделив нас не просто полномочиями. Он, по сути, дал нам генеральную доверенность на свою власть. Иваныч подслушал наш разговор в библиотеке и тоже решил сделать свой ход. Он подговорил тех, кого успел завербовать, включая коллегу. Поэтому нас и обстреляли. «Бес выпрыгнул сам. Тебя пришлось выбросить с плота» чтобы ты нашел путь в обход. Даже если бы ты решил в одиночку штурмовать завод, тебя бы остановил бес. И после всего этого, я уперся взглядом в глаза Руслану, ты надеялся, что я явлюсь за тобой? — Нет, не надеялся, — пожал плечами борода. — Я это знал. Вот только не нужно доброту людскую за лоховство принимать. — Кстати, совсем забыл тебе сказать. Иваныч собирался отпустить Анисима и вместе с ним потом ударить по центру. Они с ним как прыщ на заднице. И сидеть больно. И руки не дотягиваются выдавить. Иван Васильевич, я посмотрел на Ваню, может, скажешь хоть что-нибудь? Да у вас тут такие страсти, что впору книгу написать. «Ха -ха, кто знает, хохотнул Руслан. Кира, у нас парень начитанный. Может, и напишет когда-нибудь. Да ну вас, какой из меня писатель? Открывшаяся дверь вагона заставила нас замолчать. Летке подошел Сурен и протянул сложенный в несколько раз листок бумаги. «Артак передал это тебе». Выхватив лист, я развернул его и уставился в нарисованные от руки каракули. На обратной стороне был текст, также написанный от руки. Внимательно изучив его, я порвал лист на мелкие клочки и спрятал их в карман. «Что там?» – борода приднился ближе. «Это мохнатый, – я похлопал по карману, – прощальный подарок от Василия Игнатьевича». «Мне нужно проводить вас на арену», — погрустнил Сурен и открыл обе клетки. «Сюда пришли ваши друзья, но я не уверен, что у них получится что-то здесь изменить. Беса я отпустил. Он тоже получил указание и скрылся в неизвестном направлении. Давайте, как говорится, с вещами на выход. Одна просьба — не пытайтесь бежать. Даже если у вас получится это сделать, меня потом на ремни порежут. Я-то ладно, но без меня останутся жена и дети».